Глава 93. Не перестающие ошеломлять. Шею, бока и спину ломил от неудобного лежания в кресле. Ноги затекли, а щеку пекло от того, что в нее упиралось ребро планшета. Я поднялась, высоко поднимая руки и вытягиваясь во весь рост. Несколько раз присела, подумала о пробежке, но так и не решилась выйти из дома. Более того, заранее заблокировала дверь, чтобы никто не посмел проникнуть в жилище без позволения. Состояние было такое, будто я попала под каток, ломила не только тело, но и душу. Все вчерашнее казалось сном, но я понимала, что это лишь отчаянная надежда. Однако за ночь, видимо, психика адаптировалась, эмоции улеглись. Я уже могла связно размышлять о происходящем. Единственное, что омрачало утро и мучило, это чувство вины, осевшее тяжелым комом в груди. Я знала, что когда-нибудь придется встретиться с Грейном и извиниться за свое поведение. Теперь я чувствовала себя предателем вдвойне. И откровенно поговорить с Бекеной Раи, которая, наверное, уже была оповещена, кто стал на ядой Райла. «Одно предательство за другим. Просто змея подколодная!» выдохнула я и закрыла глаза. «Кто же еще виноват во всех случившихся неприятностях на этой планете? Ходячее недоразумение!» Я побродила по жилищу, соображая, как теперь могу выйти из него, чтобы поесть. В Бистро появляться не хотела. На завтрак с мейком не согласилась. Хотя, что мешало? Просить кого-то заказать еду ко мне означало бы пригласить этого кого-то и говорить с ним. А говорить ни с кем не хотелось. Снова вышла на террасу. Планшет и коммуникатор стали разрываться сигналами и сообщениями. Сначала Киера, потом Нея, Затем Гия и снова Грейн. А после раздался звонок снежного мерзавца, что я даже выронила планшет. Коммуникатор сразу полетел под подушку кресла, чтобы Райл не мог связаться со мной автоматически. Планшет подняла и сразу заблокировала на прием звонков и сообщений от нежеланного контакта. Я начинала впадать в уныние, а от Бекены Рай не было ни слова. Я написала ей, но пришел сухой ответ. «Прости, я занята». «Конечно, она была занята для той, кто увел ее мужчину. Хотя он и не был таковым. Но я же так поносила его, а потом просто взяла и переспала. Так ведь по ее мнению, да и по мнению всех в этом мире. Но я ведь ничего такого не делала, по крайней мере, сознательно. С этим я еще разберусь и устрою ему головомойку». Угрожающе ворчала я, уже нахаживая круги вокруг дивана в гостиной. — Да, черт возьми, не устояла перед поцелуем. Но это же мелочь. И то он сам накинулся на меня. Кто же знал, кем мы являемся друг другу? Да и что это за бред такой? Я швырнула подушку в мультипанель и остановилась, заметив мелькнувшую тень. Шаола разлеглась на диване. — О, красавица, привет! Не обращай внимания, я тут готовлюсь разнести полсвета. Да и не шелохнулся, уставившись в одну точку пространства. Я замолчала, понимая, что снова начинаю злиться, и, взяв в руки планшет, присела рядом с Шаолой. Может, она все поймет, поверит и поймет? Я ведь никогда не лгала ей. Представляя свое оправдание перед Шекторе, я испытывала досадную горечь. Я прекрасно понимала, что она почувствовала, когда потеряла Райла навсегда, а теперь еще и узнала, по чьей вине. От тяжелого диалога с самой собой неожиданно отвлек голос, четко произнесший — «Могу ли я поговорить с тобой?» Я испуганно оглянулась, но никого не обнаружила рядом с собой. Я его уже слышала где-то, но не могла вспомнить, где. Может, показалось? «Нет, тебе не показалось, Кира. Посмотри на меня». Я подскочила на месте, как ужаленная, а затем спрыгнула с дивана, будто с горящей поверхности. «Кто здесь?» Но кроме шаола, сидящей на диване, никого рядом не было. Я нахмурилась, прищурилась и внимательно просканировала взглядом пространство гостиной. Если здесь кто-то и присутствовал, то он был невидим. Я глубоко вдохнула и осторожно выдохнула. У меня уже галлюцинации. Не мудрено после стольких переживаний, усмехнулась я. Кира, я твой Дейгон. Раздалось вновь, и я вдруг осознала, что это был не буквальный звук, а голос в моей голове. Я вздрогнула, и широко раскрытыми глазами уставилась на черное пятно на диване. шаула опустила глаза, поднялась, сделала прыжок и оказалась у моих ног, а затем подняла голову, и агатовый омут ее глаз затянул меня. — Все верно, мы общаемся ментально, — сообщил голос. — Извини, что испугала тебя. — Боже! — ошеломленно скрестила я ладони на сердце. — Теперь ты говоришь, почему же раньше молчала? Открылся ментальный путь. Ты теперь на яда, и я могу говорить с тобой. От глубокого изумления задрожали губы, когда я попыталась улыбнуться. «Так ты слышишь мои мысли?» — подумала я. «Ментальная связь», — согласился голос в голове. «Так ты чудо!» — оседая на том же месте, где стояла шепотом, спросила я и оказалась на уровне глаз Шаолы. «Кто ты?» «Я твой Дейгон». «Это я знаю» просто не могу поверить», — усмехнулась я, закрывая лицо ладонями. «И так странно слышать тебя в голове». У дайгонов нет голосового аппарата. «Это все равно чудо. Ты всегда могла меня слышать». Мысли смутно, но сейчас полностью слышу и ментальными, и слуховыми сенсорами. «Вот почему ты всегда меня понимала и отвечала», — догадалась я. «Ты разумное существо. Я ведь знала это. Всем так и говорила». Шаола моргнула и присела на задние лапы, а я вытянула из-под себя ноги и села по-турецки. «День ото дня все чудесати!» — разглядывая умную морду Дейгона, засмеялась я. А потом в памяти вдруг сами собой всплыли воспоминания картинки и сна. Я уверена, что вспомнила эти черные зеркальные глаза. «Я вспомнила тебя. Ты мне снилась!» — поразилась я. «Еще до того, как мы встретились. Там еще была какая-то фиолетовая грязь, «И ты, твои глаза, но всю тебя я не помню!» Дейгон посмотрел на меня и кивнул. «Неудивительно, ты же Тесса!» «А почему вас так трудно найти? Все здесь в шоке от того, что мы с тобой бродим по улицам. Все считают вас чем-то таинственным, непостижимым». «Пусть так и остается. Дейгоны не должны были показываться тессанийцам, но в этом была особая необходимость, тем более, когда появилась ты». «Что во мне такого особенного?» – поразилась я. «Я покажу тебе, когда придет время». «А когда оно придет?» – нахмурилась я и вдруг насторожилась. «Меня это не сведет с ума окончательно? Ты ведь видишь, что со мной происходит?» «Совсем скоро. Я буду рядом. Ты узнаешь себя больше, чем теперь. Это не должно тебя расстроить или напугать. Это все расставит на свои места». «Ладно», – неопределенно пожала плечами я – Почему-то безоговорочно доверяй Дейгону. — А сколько вас всего? — Много, в зависимости от времени. — Ты говоришь такими загадками, — сморщила нос я. — А как тебя зовут по-настоящему? Ты приняла мое прозвище, но, наверное, у вас свои имена. — Мы не обращаемся друг с другом в том виде, в котором представляешь себе ты. — Не общаетесь? А как вы живете? И где? Что вообще делаете? — «Как питаетесь? У тебя есть, как это назвать, пара, потомство?» Глаза Шаолы сузились, будто она смеялась, но голос был ровным и серьезным. «У нас нет пар и нет потомства. Мы – биоэнергетическая субстанция. Мы существуем в ином измерении, и так просто тебе не объяснить. Но я попробую». «Погоди», – протянула я ладонь, – «а как же вы размножаетесь?» Ты сказала, что ты женского пола, значит, есть мужской? У нас нет пола, но я не отвечала на твой вопрос положительно, когда ты задала его впервые. Однако тебе была необходима поддержка, и я заключила, что в женском образе ты обрела бы ее в полной мере. Безусловно, после твоего появления я стала чувствовать себя иначе. Вновь поражаясь непостижимому существу, выдохнула я. «А что ты делаешь, раз при тебе меня невозможно сканировать?» «Я ничего не делаю. Само мое присутствие не дает менталам проникнуть в твое сознание». «Тебе нужно быть со мною постоянно», – твердо заключила я и улыбнулась. «Благодарю, что была со мной на инициации. Ты случайно не знаешь, что там произошло?» «Произошла активация биоэнергетической связи, биоэнергетический скачок. Он всегда сопровождается потерей сознания» ответила Шаола, но я не поняла, какой связи и какой скачок. Именно поэтому я начала слышать себя у себя в голове еще в круге признания. Так ведь? Шаола кивнула. Я думала, что схожу с ума. А потом вдруг осенила и взбудоражила догадка. «Погоди, так это из-за тебя я стала наядой? Это не Райл?» «К этому я не имею никакого отношения», – спокойно возразила Шаола. Наша связь окончательно оформилась, когда сменился твой биоэнергетический статус. Ты нашла свою пару, поэтому стала наядой, и поэтому теперь ты можешь слышать меня. Шаола тряхнула кисточками и придвинулась ближе. Не могла сказать тебе раньше, но мне нравится имя, которое ты дала. Странно, огорченно опустила плечи я. Надеялась, это все объяснит. Дигон молчала, изучал меня внимательным взглядом а я сосредоточенно искала ответы в нем. «А ты случайно не знаешь, каким образом я стала наядой, если...» Все остальное я не произнесла вслух, а лишь представила в мыслях, но Дейгон сказал. «Иногда я перемещалась слишком далеко, чтобы чувствовать, что происходит рядом с тобой. У меня нет ответа на твой вопрос». Я напряженно поморщилась, но после длительной паузы и раздумий выдохнула и расслабилась, а затем восхищенно проговорила. Мне с тобой всегда было хорошо. Спасибо, что появилась. Мне тебя не хватало. Я твой Дейгон, поэтому со мной ты всегда будешь спокойнее и сильнее. Почему ты выбрала меня? Ты становилась все более тревожной. Мне хотелось позаботиться о тебе. А откуда ты узнала обо мне? Непроизвольно протягивая руку и гладя Дейгона по шее, спросила я. Я связана с твоей Тессой. Мне стало интересно, как ты станешь жить в этом времени. «Что значит связано с моей Тессой? И о каком времени ты говоришь?» Удивилась я. «Я могу рассказать тебе, но тебе понадобится...» Неожиданно раздался звонок в дверь. Голос Шаула затих, но сама она не сдвинулась с места. Я вытянула шею и выглянула из-за нее и спинки дивана. Однако не сразу поверила в то, что увидела. За дверью стояла высокая женщина в свободном белом платье. Ее волосы были собраны в пышный витиеватый пучок на макушке а цвет глаз даже с большого расстояния взволновал. Это была Наяда, это была старейшина Майрия. «Тебе нужно с ней поговорить», – прозвучал голос Шаолы. Я поднялась и, не сводя глаз со старейшины, сделала несколько растерянных шагов то в одну, то в другую сторону. «Зачем мне с ней говорить?» Нервно поправляя растрепавшиеся на макушке волосы, сказала я, а потом посмотрела на комбинезон, в котором уснула вчера и еще не переодевалась. Чувство тревоги и отчасти неловкости затопили меня, но не могла допустить, чтобы сама глава совета старейшин стояла у двери и ждала, пока я осмелюсь открыть ей. — Ты думаешь, должна? — я оглянулась на Шаолу, но то и след простыл. — Тоже мне поддержка! — нервно усмехнулась я. Делать было нечего. Я разблокировала дверь. Когда старейшина Майрия вошла в гостиную, я буквально ощутила ее мощную ауру, потянувшуюся ко мне. Дыхание сбилось от волнения. Я сделала знак приветствия на яд и подняла голову, а затем медленно вышла в центр гостиной, чтобы не проявить неуважение к высокой гости. Белоснежная женщина, словно ангел, величавой походкой проплыла ко мне и уважительно склонилась в жесте приветствия. Я не сразу сообразила, почему она приветствует меня, как на яду. Это было непривычно». «Наяда Кира, я рада видеть вас», — с неподдельным почтением произнесла она, окидывая меня радушным взглядом с головы до ног и обратно. «Извините, я не ждала вас», — неловко складывая руки в карманы, несмело проговорила я. «Я в таком виде». Легкая небрежность иногда вызывает очень сильные эмоции у пары многозначительно заметила старейшина и улыбнулась такой светлой улыбкой, что я замерла от любования ею. Но краем сознания догадывалась, зачем она здесь, поэтому волнение не отступало. И на что она намекает? — Хотите чаю? — неожиданно предложила я, не зная, как себя вести. — Очень мило с вашей стороны, — просто ответила женщина и кивнула. — Говорят, у вас чудесная терраса. Я люблю пить чай на свежем воздухе. Я тоже. Натянуто улыбнулась я, не зная, куда деть руки, и уже убирая их за спину. Здесь у меня есть такая возможность. Вы проходите, я принесу чай. Я протянула руку в направлении выхода на террасу, а сама, спотыкаясь, пошла за чашкой к кухонному уголку. Старейшина сделала несколько шагов по гостиной. Я заварила чай, ставила чашки на поднос и все время следила за ней краем глаза. Гостья внимательно изучала интерьер, подолгу разглядывая детали декора. По ее лицу было заметно, что она впечатлена увиденным, а затем медленно обошла диванный уголок и вышла на террасу. Я громко выдохнула от напряжения, скопившегося в груди. Какое странное утро! На террасе было светло и уютно. Я поставила поднос с чашками и сосудом воды на столик между двумя подвесными креслами и оглянулась на старейшину, которая разглядывала ажурную решетку ограждения. На ней зацвел плющ. А я и не заметила, когда это произошло. Я стояла рядом со столиком и не осмеливалась окликнуть ее. Но старейшина сама обернулась и легкой походкой подошла ко мне. Она расправила платье и присела, свободно откинувшись на спинку под куполом кресла. Ничто в ее поведении, жестах и интонации не говорило, что она принадлежит к какому-то высшему сословию и требует к себе особого отношения. Но я вновь ощутила поток сильной энергетики, теплой волной окутавший меня. «Это у них семейное?» – опасливо нахмурилась я. Но уже через секунду поняла, что энергетика старейшины была совершенно иного качества, чем у ее сына. У Майрея чувствовалась мощная аура, но она не казалась подавляющей или хоть сколько-нибудь напрягающей. Однако настороженность не проходила. Не успела я отойти от голоса Дейгона в мыслях, как объявилась старейшина, которая тоже могла забраться ко мне в голову. А очень не хотелось все время быть сосредоточенной на счетах, как на злой Дейгон сбежал. «На я, Декира, я чувствую ваше напряжение. Может, вас беспокоит ментальное сканирование?» вдруг сказала старейшина. Выразительный взгляд выдал мои опасения. Тессаницы были на редкость догадливыми. «Я этого не сделаю», – добродушно улыбнулась она. «Я хочу, чтобы вы доверяли мне, а не были настроены враждебно. И уж тем более не хочется причинить вам боль». «Благодарю», – почти беззвучно ответила я. «Прошу прощения, что я без предупреждения», – непринужденно перешла к другой теме старейшина. Но с вами не получилось связаться, — на я да Кира. — Старейшина Майрия, если можно, просто Кира! — вежливо улыбнулась я, протягивая ей чашку чая и усилием воли сдерживая дрожь в руках. — Раз так, то вы ко мне можете обращаться по имени, — приняла договор Майрия. — Какая у вас красивая посуда для чая! — Я все утро была занята. Почему-то начала оправдываться я, благодарно кивая на комплимент. И, кажется, куда-то делся мой коммуникатор. Я посмотрела ровно туда, где он был спрятан, под малиновой подушкой кресла, в котором расположилась незваная гостья. «Я хотела бы пригласить вас в наше жилище на второй завтрак. Но здесь вам, наверное, привычней?» «Вот почему я так хотела есть. Я проспала оба завтрака». Поняла я и сердито прикусила щеку изнутри. «Здесь мне спокойнее». Согласилась я, опускаясь в соседнее кресло и проливая добрую порцию чая себе на колени. Но сразу, подогнув облитую ногу, мельком взглянула на Майрия. Та разглядывала свою чашку и, кажется, не заметила моей оплошности. «Что вас привело ко мне?» Майрия сделала глоток и опустила руку, а после еще раз обвела меня внимательным взглядом. А я разглядывала ее. «Как же ее черты напоминают Райла!» Что-то дрогнуло в груди от этого сходства. Я так давно его не видела, хотя прошло меньше суток. Он мне не снился. Собственные мысли возмутили, и я так сильно тряхнула головой, что и без того растрепавшийся пучок волос рассыпался. Крупные волны упали на плечи и грудь. Я тут же заправила волосы за уши и смахнула челку с глаз. «Вы знаете, почему я здесь?» констатировала Майрия. «Догадываюсь». Она медленно кивнула и доброжелательным тоном продолжила. Райл запретил давать сведения о своенной яде. Это озадачивает. «Обо мне еще не объявили?» Удивленно выгнула брови я. «Пока вы не ответите на официальный вопрос Райла о согласии на обряд единения, об этом не объявят. Но у вас было достаточно времени, чтобы решить это и принять новый статус. Райл взволнован тем, что ему не удается связаться с вами». А прийти сам он тоже не может. Причина мне неизвестна. Она говорила таким мягким голосом, совсем без напора и осуждения. Но я не собиралась говорить с ней о нашей вражде со снежным человеком. О том, что он и не мог симпатизировать мне как человеку и как женщине. Это совсем дискредитировало бы меня в глазах старейшин. Но все же я могла выразить недовольство и высказать сомнение в том, что все было правильно с его стороны» и, возможно, получить ответы на некоторые вопросы, не дающие покоя. «Потому что я попросила его больше не появляться в моем жилище без приглашения», созналась я, опустив взгляд на мокрое пятно на колени. Но он постоянно нарушал мое личное пространство. Меня это очень беспокоило. «Насколько подробно рассказывал вам Гия о неядах?» Спокойно принимаемый ответ спросила она. «Довольно подробно, но я же не знала, И он не знал, — улыбнулась она. — Но теперь вам известна эта тайна. Так откройте для себя все ее преимущества. Дело в том, что я... Я прочистила горло, стараясь как можно деликатнее сказать о своем недоумении, как все это произошло. Сомневаюсь, что это правда. Несмотря на какие-то высокодостоверные подтверждения Гия, я не знаю, как это случилось. Лицо Майорея посерьезнело и стало задумчивым. «Не уверена, что понимаю вас, Кира». «Может, все это ошибка, и я даже не Тесса?» Неожиданно резко выдала я, но тут же закусила губу, коряя себя в несдержанности. Майрия молчала несколько минут, затем снова отпила из своей чашки, грациозно отставила ее на край столика и, высоко подняв подбородок, проговорила. Решение принимается согласно фактам, а не гаданиям. Райл не изменился бы, не будь вы связаны на биоэнергетическом уровне. И у вас не произошло бы изменений. Видите ли, у Тессы нет связи с биоэнергетическими сущностями других планет. Тессы каждой планеты уникальны. Мы можем найти на яд из биоэнергетических сущностей исключительно тессанийского происхождения. Что вызывает ваши сомнения? Вашу связь проверил Гия. Как избежать темы, которую затрагивать не хотелось? Я подбирала слова, но о таком нельзя было рассказать иначе, кроме как прямо. Есть то, что я не могу обсуждать с вами. Начала я, нервно теребя ткань комбинезона на бедрах. Может, попробуйте Наверное, вы обвините меня в неуважении к вашим правилам и абсолютной бестактности. Кира, давайте сейчас отбросим все ограничения и поговорим откровенно. Отстранилась она от спинки кресла и придвинулась к самому краю сиденья. «Понимаете?» — опустила глаза я, чувствуя неловкость признаваться в интимных вопросах малознакомой женщине, тем более матери Райла. «Я не вступала с Райлом в интимные отношения. У нас ничего не было, кроме...» «Кроме?» — подбадривающим тоном проговорила Майрия, когда я сделала долгую паузу. «Кроме одного поцелуя?» И то я просто не знаю, как это произошло. Совершенно случайно. Я даже не ожидала, — затараторила я. Кира, не надо оправдываться, — с улыбкой остановила Майрия. Это естественные порывы между скрытыми наядами. Все оправдано вашей связью. Знаете, в нашем роду самого его основания, даже когда Сиерры имели возможность рождать детей, все находили своих наяд. Это удивительное явление, — Будто ты, Саня, одарила наш род своей благодатью. А особенный. Я не сомневалась, что и он когда-нибудь найдет свою наяду. И особенную наяду, коей вы и являетесь. Мамочка пришла защищать сына. Конечно же! Начала раздражаться я и непримиримо сжала губы. Кроме поцелуя, было что-то еще? Я едва качнула головой, упрямо избегая ее взгляда. Вы можете открыться мне? Еще раз мягко подбодрила Мария и неожиданно ласково коснулась моей руки теплой ладонью. Может быть, мне и хотелось открыться, но я была слишком зажата. Прикусив нижнюю губу, огляделась в поисках Шаолы, но поблизости ее не было. И тогда, отвернувшись к виду города за ограждением, тихо ответила. — Он поцеловал меня только раз до всего этого. Больше ничего. Отвела я руку и спрятала за спиной. «Вы посещали дом свиданий?» Я вскинула на женщину возмущенный взгляд и замотала головой. «Нет, как вы могли подумать?» В ее лице не нашла ни капли осуждения. Старейшина удовлетворенно кивнула и как-то загадочно улыбнулась уголком рта, будто знала что-то известное только ей. «Это было бы простым объяснением проявления вашей связи только и всего», спокойно размышляя, сообщила она. Тогда вы не могли знать, что вашим партнером оказался Райл». Внутри неприятно зацарапало от представления нас с Райлом в той единственной комнате дома свидания, где я была с Марком. Сам способ отвращал своей аморальностью, но старейшина определенно что-то не досказала. «Что вы не озвучили?» – нетерпеливо спросила я, в то же время страшась услышать ответ. «Чего я могу не знать?» Глаза Майрия загадочно сверкнули. Полагаю, Райл был к вам намного ближе, и это был не просто поцелуй. От изумления брови поползли вверх. «Но когда?» – растерянно проговорила я севшим голосом. «Я никогда не...» Я стала судорожно перебирать в памяти все случаи своего контакта с ним и не нашла ни одного, чтобы прямо указывала на близость. Я поморщилась и вспомнила, что была непозволительно пьяна в его день рождения». Но ведь я не оставалась у него, и мы не... Может, я не помню, и это было так давно. Меня еще даже Тесса не признали, и долго после... Я тряхнула головой и зажмурилась. Нет, я еще не выжила из ума. — Кира, вам не нужно волноваться, — успокаивающим тоном проговорила Майрия. — Это неважно То, что случилось, это главное. — Как это неважно возмутилась я. Я никогда не была с ним близка. Кроме снов, — подумала я, но не озвучила этого. Но это же не считается. От потрясения я не знала, что и сказать. Что-то между вами все равно произошло. Хитро прищурилась Майрия и снова откинулась на спинку кресла. Я обратила на старейшину ошеломленный взгляд и проговорила. Это могло произойти только тогда, когда Райл приходил сканировать меня. Может, он воспользовался ситуацией? Но как он мог? Какой-то абсурд! Нет, Кира, Райл не сделал бы ничего против вашей воли или не испросив разрешения. А поцелуй он тоже не спрашивал, нахмурилась я, внутренне содрогаясь от безумно ярких воспоминаний. Майрия затихла, долго смотрела на меня, а затем беззвучно засмеялась. Необиженно глянула на нее и, скрестив руки на груди, поднялась с кресла и прошла к ограждению террасы. — Не сердитесь, милая, — окликнула она. — Но вы ведете себя как неразумное дитя. Очевидно, что вы оба влюблены друг в друга, но что-то мешает вам обоим обрести гармонию. — Я не ребенок, — ровным тоном возразила я. — Я просто хочу понимать, почему что-то происходит без моего ведома. — Такую связь нельзя контролировать, — поднялась Майрия и встала за спиной. — И такое случалось редко. Но в истории есть факты, говорящие о том, что пробы секреции, слюны, и пота, тоже влияют на раскрытие связи скрытых на яд. «Он что, попробовал меня на вкус, когда я спала?» – ошеломленно оглянулась я. «Это не просто проба на вкус. Это обоюдное стремление ваших тест друг к другу. Очевидно, что вы оба испытывали очень схожие чувства в один период времени». Он сканировал вас спящую, когда ваше подсознание было максимально открыто. Вы уже устанавливали связь во время ментального процесса на протяжении всех ночей. Только никто из вас этого не понял. Смешение секреции только проявило эту связь физически. Поцелуи могло хватить. — Бред какой-то! — прошептала я и отвернулась. — Кира, я не могу и не буду стараться убедить вас в том, что между вами есть связь. Вы это и сами почувствуете, когда усмирите гордость и упрямство. Я лишь возмущенно дернула плечом, но язык прикусила для верности, чтобы не сорваться. Майрия все-таки была старейшиной. Я только прошу вас поговорить с Райлом и определиться с датой обряда единения. В легких резко закончился воздух, я закрыла глаза и сжала пальцы в кулаки. Поверьте, это необходимо сделать, таковы наши законы. Не следует в первые же дни вашего нового статуса нарушать традиции. Это важно для тессонийского народа. Мы должны поддерживать твердый дух и единство правил для всех. Только так мы храним свою культуру, наследие и не имеем многочисленных нарушений, последствия которых вы уже наблюдали однажды». «Это что, намек на цротан?» – вспыхнула возмущенная мысль. «Я открыла глаза и повернулась к женщине». Она была спокойна, в ее глазах плескалось тепло и понимание, но и убежденность в своей правоте. Но у вас будет достаточно времени привыкнуть к своему наяду. Внутри пары вы сможете договориться обо всем. Вас никто не заставит открыться своему наяду сразу же, учитывая ваше происхождение. Вы можете подождать, привыкнуть к нему, но, поверьте, вы уже не сможете игнорировать вашу связь. Вы уже наяды. Ритуал лишь укрепит эту связь и сделает ее официальной. Вам понравится. Я не понимаю, как это произошло, — покачала головой я. Ушам своим не верю. И вдруг Майрея опустила глаза и огорченным тоном сказала. — Вы хотели бы, чтобы Райла никогда не было в вашей жизни? Я резко вдохнула и замерла. Внутри похолодела. Без Райла здесь? Больше никогда? И в тот же момент, едва представив, что больше никогда не увижу снежного человека, не заговорю, не прикоснусь, я почувствовала, что всё мое существо запротестовало против этого. Странно было ощущать это. Странно и интригующе. Интригующе маняще. Но я безумно не хотела впадать в очередную зависимость, понимая, что ни о какой любви со стороны Райла и речи не было. Я слишком часто это чувствовала на земле повторение допустить не могла. Я нервно сглотнула и завела пальцы, волосы на затылке. От волнения кожи головы начала чесаться. «Кира, прошу, поговорите с Райлом и дайте свое согласие на обряд». Вежливо, но настойчиво попросила Майрия. Я не хотела устраивать спор. Это было глупо и бесполезно, поэтому просто отвернулась от женщины, собирая слова в достойный и приемлемый для всех сторон ответ. Я могу хотя бы еще немного подумать об этом. Глухо слетела с моих губ. Я чувствовала, что Майрия с неохотой приняла мое сопротивление, но мягко улыбнулась и ответила. — Хорошо. Если вам нужно время, оно у вас есть. Облегчение не наступило. Что-то подсказывало, что трудностей не избежать. А это время всего лишь передышка. — Сегодня, — продолжила Майрия. Завтра ваше имя станет известно народу Тесании, и дата обряда единения будет назначена автоматически. Мы с Наядом Дожаным не можем допустить задержки. А теперь я вернусь к своим делам. Мне понравилось общаться с вами, Кира, в неофициальной обстановке. Надеюсь, мы продолжим приятное общение позже». Я услышала шорох ее платья и оглянулась. Майрия плавно шла к выходу. «Меня точно не заставят делать то, чего я не хочу!» Стараясь не допустить мольбы в голосе, спросила я. Старейшина оглянулась и искренне кивнула. «Я не лгу вам, Кира. Состоится официальный обряд, а после вы с Райлом договоритесь обо всем, что для вас приемлемо. Но я думаю, что вам и не понадобится договариваться». Загадочно улыбнулась она, будто чувствовала, что я все-таки неравнодушна к ее сыну а после исполнила жест прощания и удалилась. Я бессильно опустилась на колени и прислонилась к ограде. В тот же миг на площадке террасы появилась шаола. Я с трудом подняла руку, будто та весила килограмм десять, и остановила до игона, идущего в моем направлении. «Умоляю, если тебе нечем меня успокоить, дай мне побыть одной».